Глава 2 Город жил своей жизнью, Мертворожденное дитя странного мира. Смотрел вокруг пустыми глазницами выбитых окон, Щерился щербатыми провалами, Сорванных с петель дверей. Брошились, рассыпаясь под натиском, пробивающихся сквозь асфальт травы дома. Но на их месте скоро появлялись новые, такие же пустые, заброшенные, находящиеся на грани разрушения. Никогда нельзя было ручаться, куда выведет тебя хорошо знакомая улица. А покинув место ночлега, можно было не найти его на следующий день. Новые районы появлялись из ниоткуда, всего за одну ночь. Старые точно так же исчезали в никуда, прежде чем солнце успевало разогреть асфальт под ногами. Дио сам не раз видел, как начинали дрожать, словно в густом раскалённом мареве летнего зноя целые городские кварталы, и всего за пару часов на месте домов повисала непроглядная тьма. Через день-два, когда морок рассеивался, часть города преображалась до неузнаваемости, но чаще всё происходило гораздо быстрее, практически моментально. Вздымалось огромное облако пыли, глухой, протяжный стон просевшей земли разносился на многие километры вокруг. И новый квартал занимал место старого, в прах растаптывая и его, и всех, кому не повезло очутиться в точке смещения. В эти зоны, нестабильные и оттого смертельно опасные, первыми приходили мародеры. Их легко можно было отличить по респираторам и защитным очкам в пол лица. И без того невысокого роста они стремительно передвигались с места на место, низко пригнувшись, почти касаясь земли длинными жилистыми руками, будто высматривая что-то у себя под ногами. Словно крысы, они создавали гнезда и волокли туда все, что только удавалось найти в развалинах. Пищу, одежду, инструменты, оружие, книги. Выждав немного, банды разграбляли эти склады, изгоняя мародеров дальше, в новые кварталы, на поиски новой добычи. И этот вечный хаос, в котором ничто не оставалось неизменным, составлял основу города, был его миропорядком. Но одной весной, несколько лет назад, все вдруг пошло иначе. Когда стаял долго лежавший на улицах снег, а ручьи вымыли грязь с тротуаров, на короткое время очистив город от мусора, разнеслись слухи о новых людях, появившихся на восточных его окраинах. Чужаки раньше вторгались в город из леса, но никогда еще число их не было столь велико. им, называли себя слугами Схарма и поклонялись ему как Богу, устраивая игрище в его честь. Именно эти жестокие и кровавые бои вход на который был открыт каждому и позволили им закрепиться в городе. Они нашли свою нишу и заняли ее, не претендуя ни на добычу мародеров, ни на территории банд. Они стали посредниками между теми и другими, введя в обращение деньги и начав покупать товары одних и услуги других. Однако жизнь в городе не стала спокойней. С Харматы привезли с собой мастера Лека, величайшего из мастеров слова, а вместе с ним город наполнили и его твари. И если мехи, живые механизмы, созданные обычными мастерами слова, были привычной хотя и дорогой игрушкой, то твари лека, измененные его искусством, живые и даже мертвые существа вселяли страх, практически неуязвимые, они не задумываясь убивали, повинуясь приказам своих хозяев. Схорматы часто выпускали тех на арену, и редко кому удавалось устоять против созданных леком тварей. Бесстрашные, обладающие чудовищной способностью к регенерации. Они дрались, покуда позволяло тело, и если хотя бы один палец твари оставался цел, она использовала его как оружие. Дион хорошо помнил день, когда впервые увидел тварь. Он точно так же пришел на игры вместе с сожженным. Они хотели взглянуть на людей, слухами о которых вот уже много месяцев полнился город. Подогревая толпу, готовя ее главному действу, Схватку на арене открыли приговоренные к смерти преступники. Схормата охотно освободили обитатели города от тяжкой необходимости казнить своих. Вид людей, убивающих друг друга на арене, наполнял сердце странными чувствами. Действо, так хорошо знакомое по многочисленным уличным схваткам, действие, участником которого не раз выступал и он сам, став представлением, обрело некий иной сакральный смысл. Первый увиденный бой вымотал Дио так, будто он сам танцевал на песке, уходя от ударов противника, катался по земле, пытаясь укрыться от настигающей его стали, полз, истекая кровью, прочь от убийцы. Но то, что случилось после, не шло с этим ни в какое сравнение. На выживших натравили твари лека. Люди, только что с отчаянием дравшиеся за свою жизнь, впадали в оцепенение при виде механизированных мертвецов. Те двигались с нечеловеческой рациональностью живых машин, одержимых убийством. Их практически невозможно было остановить. Лишь приказ, отданный мастером слова, спас от смерти ту горстку бойцов, что, отчаявшись сохранить свою жизнь, решила по крайней мере, продать ее подороже. Последними на арену вышли мертвые волки. В воплощении животной ярости они были полностью лишены холодной рациональности, которая отличала механизированные трупы людей. Они, казалось, убивали не по приказу но из желания утолить жажду крови. Живым с арены не ушел никто. Тогда Дио впервые подумал, что эти люди, пришедшие в город как гости, станут однажды его хозяевами. Он не ошибся. Жизнь в городе с приходом схарматов изменилась и продолжала меняться день ото дня. Дио не сомневался, однажды эти изменения коснутся и его. И хотя он предпочел бы, чтобы это произошло скорее позже, чем раньше, жизнь научила его готовиться к худшему. К утру Ликан действительно умер. Тесак, изможденный долгой ночью, проведенной сначала в попытках спасти Ликана, а затем за его вскрытием, молча проводил их до двери, отодвинул тяжелые засовы и выпустил в сырое промозглое утро. Солнце еще не взошло достаточно, чтобы развеять серый сумрак на улицах, но в это время суток город уже был относительно безопасен. Сунув мерзнувшие руки глубоко в карманы тонкой кожаной куртки, Дио зевнул. Мучительно хотелось спать. — Заберем брезент? — спросил он Джонова. Судорога прошла у того по плечам, но он кивнул. В кармане у них позвякивали монеты, вырученные из-за добытого лекана. И не стоило пренебрегать нежданной удачей, пока та сама не повернулась к ним спиной. До подвала они бежали рассой. Нужно было успеть управиться, пока на улице не вышли уроды, контролировавшие этот сектор города. Но все же Дио немного задержался, чтобы осмотреть подвал. Как он и предполагал, пойманная ими тварь восстанавливала там свои силы. В дальнем углу нашлись полуоблоданные трупики крыс, жженные с видимым отвращением. Смотрел на грязные окровавленные шкурки. «Тварь!» – прошептал он еле слышно. Да, ответил Дио, понимая, что именно представляет собой сейчас жженый. После они работали спорой быстро, соорудили переноску из позаимствованных утесака ремней и почти бегом поволокли тяжелый брезентовый сверток прочь из опасных кварталов, туда, где улицы города контролировала их банда. Банда губителей. На сегодня это была западная его оконечность. Крупная территория, примыкающая к огромному, вытянутому с юго-востока на северо-запад озеру. Многоэтажные здания сменялись там длинными приземистыми ангарами, пустыми складами и заброшенными заводскими цехами. И хотя в этих узких железных пеналах трудно было найти хоть какое-то пропитание, слуги с харма платили неплохие деньги за поиск работающих механизмов. И банда не спешила покидать этот участок. Здесь же пролегала чудом сохранившаяся ветка железной дороги. Проложенная достаточно близко к берегу озера, она избежала многочисленных смещений реальности, постоянно изменяющих лик города, и позволяла контролировать большой участок территории, быстро перебрасывая людей с одного конца ветки на другой. Дио рассчитывал, что их подвезет одна из дрезин, что постоянно курсировала между базами губителей, но его ожидания не оправдались. Первая сторожевая база была пуста. Они вышли к железнодорожному полотну, когда солнце уже жарило вовсю. Бросили тяжелый сверток прямо на растрескавшийся асфальт. Жженый скинул куртку, повязал ее вокруг пояса и отер лоб рукавом рубашки. Пот заливал глаза. дио почувствовал, что и его рубашка неприятно липнет к телу, но еще неприятнее была эта неожиданная пустота вокруг. Они снова взялись за ремни переноски, двигаясь на этот раз медленнее и осторожней стремясь не выходить из-под сеней деревьев, густо разросшихся у юго-восточной оконечности озера, но уже через пару сотен метров их остановили. — Стоять! — послышался незнакомый голос. Они послушно замерли, на полушаге, зная, что те, с кем нельзя договориться, убивают сразу, без предупреждения. — Это жены! ответили откуда-то сбоку. Человек из банды скала. Дио молча порадовался. В этот раз приметная внешность жженого сыграла им на руку избавив от лишних вопросов. Говоривший вышел из полуразрушенного кирпичного здания. Странный круглый дом с проржавевшей жестяной крышей не был жилым. Большую часть его занимали толстые, уходящие под землю трубы, да пустые коробы, разобранных на запчасти механизмов. Лишенный окон, дом не годился для наблюдения. Губители никогда не использовали его, как сторожевой пост. Но говоривший не был часовым. Это был схармат высокого ранга. Облаченный в просторный балахон, он носил на груди массивный амулет на толстой золотой цепочке, восемь перекрещенных стрел. «Ваша банда ушла отсюда вчера», – произнес он, подойдя ближе и рассматривая их без страха, но с явным любопытством. «Мы заключили со скалом договор, теперь этот район принадлежит нам». «Куда ушли наши?» – спросил Дио, не удивляясь неожиданному решению скала. Деньги, которые Схармат платили за исследование руин, были единственным, что удерживало их здесь. В депо, ответил Схармат, и добавил, увидев, как переглянулись Дио и жены. Это против правил, но я довезу вас до места. Давно хотел поговорить с кем-нибудь, из людей Скала. Он улыбнулся, но глаза его остались холодны. Дио сдержанно кивнул, понимая, скал не одобрит его поступок. И осознавая при этом, что отказаться от столь любезного приглашения невозможно. Это приглашение было приказом. Схармат взмахнул рукой, и просторный рукав его одеяния описал широкую дугу. «Идемте», – сказал он, без опаски поворачиваясь к ним спиной. дио и сженые вновь переглянулись и подхватили свой сверток. Чем дальше шли они к длинным километровым ангарам, рядами протянувшимся по надберегам озера, тем больше людей попадалось им навстречу. Вечно пустые корпуса теперь кишили народом. И далеко не все из них были слугами схарма, многие выглядели так, будто прибыли сюда очень издалека. Широкие домотканные штаны, грубая обувь и куртки плохо выделанной свиной кожи. От самих ангаров доносились глухие звуки, словно кто-то внутри забивал металлические сваи в упругую неподатливую землю. Дальше короткими толстыми тумбами упирались в небо три широких заводских трубы. Над одной из них вился белё... шёл быстро не позволяя своим провожатым задержаться хоть на минуту, чтобы пристальнее рассмотреть творящееся вокруг. Но Дио увидел достаточно, чтобы понять. Слуги схарма нашли способ вернуть к жизни мертвое предприятие. Оно не прослужит им долго. Механизмы, появившиеся в городе вместе с развалинами, не принадлежали этому миру. Они стремительно выходили из строя, давали сбои и были порой даже опасны. Чем ближе к точкам сдвига находилась вещь, тем менее надежной она была. Дио любил пугать Жжонова, обещая тому, что однажды его зажигалка взорвется прямо у него в руках. Лицо Жжонова, обезображенное шрамами от ожогов, бледнело, становясь еще более отталкивающим. Огня жены боялся больше всего на свете. Дио так задумался, что не заметил, как замер внезапно с Жжоной. И лишь тяжелая ноша, вдруг отдернувшая его назад, заставила Дио поднять взгляд от земли. Всего в нескольких шагах от них, В ручной дрезины, охраняя ее, стояли два лекана. Дио обернулся к приятелю и увидел, как остекленел его взгляд, а свободная рука трогает горло. «Жены!» – позвал Дио тихо, боясь, как бы его не услышал схормат. «Спокойно, жены! Я здесь!» Эти слова, произнесенные мягко, успокаивающе, удивили его самого. Они никак не вязались с тем бесконечным презрением, что он испытывал к женому, к страхам, давлеющим над ним. Но сейчас он и сам боялся того, что слуга Схарма заметит их замешательство. Догадается о ночной схватке с дикой тварью. Дио чуть потянул переноску, заставляя жёнова выйти из ступора, сделать наконец шаг к неподвижно замершим у дрезины тварям. Выдохнув шумно, жёнов пошел, словно завороженный, не сводя взгляда с ликанов. В отличие от твари, пойманной ночью, те были чудовищно похожи на людей. Высокие, длинноволосые парни непринужденно стоявшие по обе стороны от полотна железной дороги. Обеими руками, придерживая висевшие на шее автоматы, они смотрели прямо на них. Этот стеклянный, лишенный всякого выражения взгляд, был прекрасно знаком Дио. Искусственные глаза, созданные мастером Леком, обеспечивающие идеальную координацию по каналу глаз-рука, способные прекрасно видеть даже в карамешной тьме, различающие мельчайшие детали на расстоянии километра. Подойдя ближе... Дио заметил пальцы, усиленные металлическими пластинами. Впрочем, подобные перчатки с гибкими сочленениями, защищавшими руку во время боя, делали себе и на продажу многие умельцы. Но Дио знал, этот материал искусно сращен с плотью. «Нравится?» – спросил Схармат, увидев, как внимательно рассматривает Дио Ликанов. Тот сдержанно кивнул, не желая признаваться, что испытывает чисто профессиональный интерес и рассматривает тварей так как охотник рассматривает потенциальную добычу. Подойдя вплотную, они закинули брезент на платформу дрезины. Прошу, схормат сделал приглашающий жест, указывая на скамейку, расположенную в передней части механического устройства. Слегка рабея, но даже себе, не позволяя признаться в испытываемом страхе, Дил запрыгнул на платформу и сжженный полез следом, боясь остаться в одиночестве. Слуга харма расположился, уже откинувшись на обитую рогожей спинку и опершись о подлокотник. Дио сел рядом, с едва втиснулся на оставшееся свободным место. Закинув автоматы за спину, ликаны заняли места у рычагов. Со страшным скрежетом дрезина стронулась с места. Завертелись, постукивая на стыках рельс колеса. Высокая сорная трава падала под разгоняющуюся платформу, словно подкошенная. Дио захотелось обернуться назад, посмотреть на стремительно убегающие прочь рельсы, но он знал, что увидит там твари лека, и потому он тоже откинулся на спинку скамейки, подставив лицо набегающим порывом раскаленного ветра и постарался расслабиться. Ветер веял полынной горечью и перегретым металлом. Дорога заложила крутую петлю и по левую руку открылась широкая гладь озера. Дрезина набирала и набирала ход. Справа бесконечной лентой тянулись серые заводские корпуса. «Не хочешь стать таким же?» Спросил вдруг схармат, склонившись к самому уху. Дио вздрогнул. «Что?» Повернул голову, заглянув прямо в глаза слуги схарма, пытаясь понять, не шутит ли он. «Посмотри на них!» Тот обернулся через плечо, бросив взгляд на леканов. «Неутомимы, неуязвимы, бессмертны?» «Почти!» Ответил Дио, прежде чем догадался прикусить себе язык, но Схармат понял его по-своему, рассмеялся. Конечно, мастер слова может уничтожить свое творение, использовав слово разрушение, но я ручаюсь тебе, еще ни разу ни один ликан не был убит своим мастером. Они не люди, ответил Дио коротко и слегка не Как уроды? Спросил Схармат, глядя заинтересованно. Дио задумался прикидывая, стоит ли злить слугу в Схарма, и наконец решился. Хуже. Схармат снова захохотал. Дио понял, что его бесит это неуемное веселье. «Но помилуй, да чем же?» продолжал Схармат, отсмеявшись. «Уроды меняют свое тело, не используя магии». Дио вновь замолчал, надеясь, что его, наконец, оставят в покое. Дрезина двигалась очень быстро. Они миновали очередной поворот, обогнув заводские корпуса и начав удаляться от озера. Показались еще три трубы гигантского предприятия. За ними можно было увидеть обрушенные пролеты мостов, соединявших некогда края глубокой балки, по дну которой была проложена железнодорожная ветка. До депо оставалось всего ничего. «Почему вы зовете себя губителями?» С трудом перекрывая ветер и шум дрезины, прокричал схормат, меняя тему. Дио снова не смог удержаться от удивленного взгляда, но потом напомнил себе, что схарматы, выходцы из каких-то чужих краев, могли и не знать легенды города. «Мы ждем предсказанного прихода губителя. С ним придут последние дни мира». «А перед его приходом мир наполнят орды смертоносных тварей?» – спросил схармат и снова расхохотался, не дожидаясь ответа. Дио почувствовал, что над ним издеваются и предпочел промолчать. Колеса стукнули, сбив на секунду размеренный ритм, дрезина прошла стрелку. кальян нырнула в сложное переплетение железнодорожной развязки. Обзор закрыли многочисленные вагоны, ржавевшие на путях рядом. Ликаны, не дожидаясь приказа, сбавили ход. Снайпер губителей, выставленный в охране, мог подстрелить пассажиров, не разбираясь, кто именно мчится к ним на такой скорости и зачем. Посты они миновали, даже не заметив их. Когда невдалеке показалась небольшая группа людей, леканы оставили рычаг, позволив дрезине преодолеть последнюю сотню метров самостоятельно. Члены банды, рассевшиеся на железнодорожной платформе, с нескрываемым интересом смотрели на их приближение. Схормат поднялся вдруг и ловко спрыгнул. Зашагал в сторону туда, где по периметру плацкартного вагона стояла в охранении личная стража скала. Диос с наслаждением вдохнул густой запах перегретого железа, выветривший из головы все посторонние мысли. С уходом с хормата схлынуло напряжение с плеч. Даже пара ликанов за спиной не вызывала особого беспокойства. Здесь и сейчас эти твари были не опасны. Дождавшись полной остановки дрезины, Дио и жены принялись гружать брезент, доставшийся им с таким трудом. Пара человек подбежала помочь. Не каждый день стервятники возвращались с такой богатой добычей. Прежде чем уйти, Дио все же обернулся, еще раз пристально посмотрев на леканов, постаравшись хорошенько запомнить их лица. И когда одна из тварей вдруг улыбнулась ему, широко и открыто, по плечам юноши прошла невольная дрожь. Он поспешил отвернуться, прибавил шагу, чтобы догнать своих. «И тогда эта тварь схватила меня за горло!» Женный не терял времени даром, хвастаясь уже ночными приключениями. Дио невольно поморщился, коря себя за то, что не приказал жонну помалкивать. Тара, девица, предпочитавшая сженного всем прочим парням банды, бросила на Дио полный ненависти взгляд. Тара была проблемой. Она походила на подростка, не вошедшего еще в возраст, угловатая, узкобедрая, с плоской грудью и не нравилась никому из банды. Редко кто брал ее с собой в постель, но добрая половина грязных шуток всегда была направлена в ее сторону. Не слишком сообразительная, она до слез ругалась со своими обидчиками, лишь распаляя тех еще больше. И только Жженый, сам объект постоянных насмешек, который он, впрочем, сносил с присущим ему добродушием, не участвовал в этой травле. Она привязалась к нему за это и люто ревновала Жженого к Дио, всеми силами стремясь разрушить их давнее приятельство. Дио ощерился, зло окинув девчонку откровенным взглядом. Он спал с ней не раз и не два, беря подчеркнуто грубо и холодно, вымещая свою собственную злость на Жженого. И если жены не заткнет свою пасть, он возьмет ее сегодня снова. Жженый запнулся вдруг на полуслове, оглянулся на Дио, будто почувствовал его взгляд. Хотя на самом деле он почувствовал острые коготки тары, впившиеся ему в локоть. Дио улыбнулся шире и с женой, смешавшись, поспешил завершить свой рассказ. В общем, скрутили мы его и отволокли мясникам для разделки. Они зашли в длинный открытый ангар, где расположилась практически вся банда. Просторное, пустое помещение, вероятно, использовалось когда-то для ремонта составов. Рельсы пронизывали его насквозь. Через настежь распахнутые ворота под крышу залетали голуби. С балок, по которым когда-то передвигался неработающий теперь кран, раздавалось воркование и шорох перьев. Прямо на цементном полу полыхал разложенный костер. Над ним, приподнятая на кирпичах, стояла бочка. Одна из женщин варила уху. Другой еды в этом районе города было просто невозможно найти. Губители, привыкшие отбирать пропитание, а не добывать его самостоятельно, возбужденно обсуждали предстоящую смену места. Особого выбора у них не было. С юга на запад протянулось озеро, на северо-западе простирался лес. На юго-востоке теперь господствовали слуги схарма. Оставался один путь в северные районы города, контролируемые бандой уродов. И хотя решающее слово оставалось за скалом, Никто не сомневался, каким оно будет. Дио подсел к костру. Страшно хотелось есть. Последний раз они с женой ели почти сутки назад. Женщина, помешивающая варево черпаком на длинной ручке, покосилась неодобрительно, но не посмела проигнорировать требовательно протянутый котелок. Все уже знали, что Дио и жены притащили огромный кусок хорошего брезента. Дио вынул из-за пояса алюминиевую ложку, присел в стороне, слушая общий разговор. Развернув истертую до дыр карту города, полную карандашных помет с обозначениями точек сдвига, узлов, мест вероятного образования норы, банда спорила, куда на этот раз поведет их скал. Где теперь с большей долей вероятности можно будет найти хорошей добычи? Надо послать стеревятников. Дио вклинился в разговор, когда очистил котелок до дна и счел, что услышал, уже достаточно. Проследить перемещение крыс, узнать, где у них свежие гнезда. Это был самый опасный и одновременно самый выигрышный вариант. Банда, называющая себя мародерами, но получившая в городе презрительное прозвище «крысы», первая исследовала новые руины. Они приходили в точки смещения, когда те еще были нестабильны и прочесывали их вдоль и поперек, выгребая все подчистую. Иногда им удавалось находить действительно ценные вещи, но гораздо чаще крысы гибли, погребенные под останками рушащихся зданий, сожжённые огнем занимающихся в них пожаров, выброшенные в неизвестность черными провалами нор. Все найденное они стаскивали в гнезда для дальнейшего обмена и продажи. Раззорить такое гнездо было большой удачей для стервятников. Крысы умели прятать свою добычу. Банда загудела, город полнился слухами о счастливчиках, находивших свежие гнезда крыс, полное оружие, консервов, одежды, простейших механизмов, сложных приборов и даже лекарств. Но разговоры эти не шли дальше слухов. И едва ли кто-то мог похвастаться, что видел хотя бы одно действительно богатое крысиное гнездо. Одновременно все знали, именно крысы способны достать практически любой предмет в городе будь то рыболовные снасти или посуда тонкого стекла. «Это слишком опасно!» – крикнул кто-то. «Ерунда!» – хотел ответить Дио, но его опередил Скал. «Отличная идея, Дио!» Наголо бритый главарь банды шел от ворот ангара, сопровождаемый своей свитой. Вовсе не ожидая такой поддержки, Дио невольно поднялся с места. «Сиди, сиди, мальчик!» Подойдя, Скал похлопал его по плечу. Сам присел на корточки у костра, сцепив пальцы и поглядывая на своих людей с хитрым прищуром. «Мы пойдем разорять гнезда крыс, и неважно, сколько добра мы найдем там!» Удивленное молчание было ответом ему, слуги схарма богато заплатят за каждую пойманную крысу. Клянусь приходом губителя, без добычи мы не останемся.